Гость 1. Глава 1. Письмо. В середине мая 1660 года в 10 часов утра, когда солнце, начавшее уже припекать, высушило росу налив коях Блуаского замка, небольшая кавалькада, состоявшая из трёх дворян и двух пожей, Проехала по городскому мосту, не произведя большого впечатления на гуляющих по набережной, они лишь прикоснулись к шляпам со следующими словами: "Его высочество возвращается с охоты". И только. Пока лошади брали крутой подъём от реки к замку, несколько сидельцев подошли к последней лошади, к седлу, который были привешены за клюв разные птицы.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 Герцек Орлианский Жан-Батист Гастон 1608-1660 годы, брат Людовика XIII, организатор нескольких заговоров против кардинала Ришелье, после раскрытия одного из них предал своих друзей-заговорщиков маркиза де Шале, Сен-Марэ де Ту, маршала Монмуранси. и других, погибших на Эшафоте. Герцог принимал участие в событиях фронды 1648-1653 годы и был сослан в замок Блуа. Но такова была судьба этого высокородного принца. Он никогда не возбуждал внимания и удивления толпы. С течением времени он привык к этому поводу. Может быть, именно этим объясняется его равнодушный и скучающий вид. Прежде он был очень занят. Казни доброй дюжины его лучших друзей причинили ему немало хлопот. Но со времени вступления кардинала Мазарини в министерство казни прекратились. Его высочество остался без всякого занятия, и это отражалось на его настроении. Жизнь бедного принца протекала очень скучно. По утрам он охотился на берегах Деврона или в роще Шеверни, потом переправлялся через Луару и завтракал в Шамборе с аппетитом или без аппетита. И до следующей охоты жители Блуа ничего не слышали о своём владыке и господине. Вот как принц скучал экстрамурос. вне стен города Латыни. Что же касается его скуки в стенах города, то мы дадим о ней понятие читателю, если он потрудится последовать вместе с нами за кавалькадой к величественному входу в Блаский замок. Его высочество ехал верхом на маленькой рыжей лошади в большом седле красного фламандского бархата со стременами в форме испанского сапога.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 Конюхи и слышидми скрылись в конюшнях, казалось, всё заснуло в замке, подобно его высочеству, только несколько птичек весело щебетали в кустах. Вдруг среди этой сладостной тишины раздался взрыв звонкого смеха, заставивший нескольких солдат, погружённых в сон, открыть глаза. Смех нёсся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 В комнате, к которой принадлежало это окно, виднелся четырёхугольный стол, покрытый старой горлемской скатертью с крупным цветочным узором. Посередине стола стоял глиняный кувшин с длинным горлышком, в нём были ирисы и ландыши. По обе стороны стола сидели две девушки.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 нагнулась над столом и смотрела, как пишет её подруга. Они смеялись, шутили и наконец захохотали так громко, что спугнули птичек, игравших в кустах, и прервали сон гвардии его высочества. Раз уж мы занялись портретами, то до да будет нам позволено написать ещё два. Последние в этой главе. Стоявшая на коленях на стуле, шумливая хохотунья, красавица лет 19-20, смуглая, черноволосая, сверкала глазами, которые вспыхивали из-под резко очерченных бровей. Её зубы блестели как жемчуг меж коралловых губ. Каждое её движение казалось вспышкой молнии. Она не просто жила, в этом мгновении, она вся кипела и пылала.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 колла к её высочеству слышен даже на Блуаском мосту и стало быть я услышу когда мне нужно будет идти к её высочеству вам просто мешает что я смеюсь когда вы пишете вы боитесь как бы госпожа де Сен-Рэми ваша матушка не пришла к нам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 И тут Монтале рассхохоталась ещё громче. Блондинка обиделась не на шутку. Она разорвала лист, на котором красивым почерком действительно было написано: "Господин Рауль", и, смяв бумагу дрожащими пальцами, бросила её за окно. "Вот как", сказала Монтале. "Наша Вечка, наша голубка рассердилась". Не бойтесь, Луиза, госпожа де Сен-Реми не придёт. А если бы вздумала прийти, так вы знаете, у меня тонкий слух. При том же вполне позволительно писать старому другу, которого знаешь 12 лет, особенно когда письмо начинается словами: "Господин Рауль". Хорошо. Я не буду писать ему, проговорила Луиза. Ах,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 Когда поварята, солдаты, пажи и дворецкие прошли, они опять сели к столу, и солнце, на мгновение осветившее эти два прелестных личика, теперь опять озаряло только левкои, примулы и розы. «Ну, — сказала Монтале, устраиваясь по-прежнему, — ее высочество позавтракает и без меня». «Ах, Монтале!» Ведь вас накажут, отвечала Блантинка, усаживаясь на своё место. Накажут? Это значит, что меня они повезут на прогулку. Да я только этого и хочу. Ехать в огромной колымаге, держась за дверцу, поворачивать то направо, то налево по склерной дороге, по которой едва можно проехать милю в 2 часа, потом возвращаться к тому флигелю, где окно Марии Медведичи, причём герцогиня непременно скажет: Кто поверит, что через это окно бежала королева Мария сорок восемь футов высоты, а она была матерью двух принцев и трех принцесс. Какое развлечение! Нет, Луиза, пусть меня наказывают каждый день, особенно когда наказание доставляет мне возможность побыть с вами и писать такие занимательные письма. Мария Медичи 1573-1642 годы. Французская королева жена Генриха IV после смерти Генриха IV передавила управление страной своему фавориту итальянцу Кончино Кончини, который в 1617 году был убит по приказу Людовика XIII. Высланная в Блуа Мария Медичи в феврале 1619 года, сбежала через окно замка Монтеле, Монтеле, надо исполнять свои обязанности. Хорошо вам, друг мой, говорить об обязанностях, когда вы пользуетесь полной свободой при дворе. Только вы одна получаете все выгоды и не несёте никаких тягот. Вы больше, чем я, фрейлина герцогини, потому что она переносит на вас своё расположение к вашему отчему.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 Всё говорит мне о первых годах нашей дружбы, так быстро промелькнувших, так незаметно улетевших, и никогда ничто не истребит их очарование в моём сердце. Монтале, следившая за быстрым полётом пера и читавшая по мере того, как её подруга писала, захлопала в ладоши: "Давно бы так", воскликнула она. "Вот искренность, вот чувство, вот слог.